Они надеялись возместить грабя русских. Едва начавшись, восстание распространилось по всей территории Башкирии. Башкиры нападали на русские города, земельные угодья, крестьянские поселения, там, где они были, как в Западной Сибири. Отряды башкирских всадников совершали набеги на казанские земли и на другие русские территории за пределами Башкирии. Поскольку русские гарнизоны в Башкирии были немногочисленны, восставшие сначала одерживали верх. Москва мобилизовала войска, расположенные в районах Перми и Казани, и русское контрнаступление набрало силу в 1663 году. В виде карательной меры за нападение башкир на русские поселения разрушались башкирские лагеря и аулы одновременно русские власти пытались вступить в переговоры с башкирскими князьями. В 1664 году губернатор Уфы князь Андрей Волконский пообещал группе ведущих башкирских предводителей, что их заложники, депортированные в Казань во время восстания, будут возвращены в Уфу и что Москва подтвердит привилегии и земельные права башкирских князей. После этого последние прекратили сопротивление и дали клятву верности царю. Башкиры послали своих представителей в Москву, и их привилегии были полностью подтверждены. 0 Д, том 1, страницы 209-210. Лишь в двух периферийных районах, на севере и востоке Башкирии, а точнее в районе Осы, на реке Каме и в Западной Сибири, беспорядки продолжались на протяжении еще трех лет. Шестое. Патриарх и царь. 1652-1658 годы. Главка 1 Распространение царского покровительства на Украину и последовавшие за этим войны с Польшей и Швецией потребовали огромного напряжения и жертв со стороны русского правительства и народа. Хотя политические результаты оказались значительно меньшими, нежели первоначально ожидалось, и одна лишь восточная часть Украины была освобождена от польского контроля, достижения в их исторической перспективе имели очень большое значение. В тот период не менее важными были события в русской интеллектуальной и культурной истории. Болезненно разрастался религиозный кризис, у которого было два аспекта – схизма внутри русской церкви и конфликт между церковью и государством. Одним из главных действующих лиц в этой трагедии был патриарх Никон. Эта энергичная личность была наделена большой физической силой и выдающейся духовной властью. О Никоне смотрите Макарий, том 12, Кантерев, патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, тома 1-2, Зазыкин, патриарх Никон, тома 1-3, Карташов, том 2, стр. 133-220. Он был высоким и крепким, красивым, с выразительными глазами. Став патриархом, он обычно надевал самые тяжелые церемониальные облачения для церковных служб и был в состоянии выносить их тяжесть на протяжении часов во время церковных процессий. С точки духовного зрения Никон обладал неутомимым и живым умом, Его религиозные убеждения были искренними, страстными и цельными. В ранние годы его монашеской карьеры он тренировал себя суровыми аскетическими упражнениями. Он любовно заботился о красоте церковных служб и церковного пения, был великим строителем церквей и монастырей, Когда Никон стал патриархом, он построил новый роскошный патриарший дворец, чтобы повысить престиж своего сана. Из-за активности своей натуры Никон всегда был занят